Глава 9. Тактики отрицания или как разбить любой аргумент противника. Как разбить в пух и прах любой аргумент? Существуют ли универсальные способы опровержения доводов оппонента? Как преодолеть возражение и найти контрдоводы? Как правильно контраргументировать, чтобы победить в споре? Как переубедить своего собеседника? Такие вопросы я регулярно слышу от участников своих тренингов. Действительно, эффективные техники контраргументации, результативные тактики отрицания это одна из самых востребованных тем. Причём контраргументировать научиться хотят все: от публичных политиков до продавцов, от топ-менеджеров до обычных офисных работников. Пришло время приоткрыть завесу тайны над этой темой и привести несколько простых, а самое главное, действенных техник, которые помогут эффективно отбить любой довод оппонента. Просто следуя предложенным советам, вы сможете найти аргументы против любых доводов и убедить оппонента в своей правоте. Мишень контраргументации. Для начала сдадимся вопросом. На что может быть направлена контраргументация? Странный вопрос, скажете вы. Ну, конечно же, на фабулу аргумента. Но давайте вспомним, какие элементы аргументации мы рассмотрели ранее. Если визуально представить некую мишень для контраргументации, то мы увидим, что ниже аргумента находится поддержки, примеры и картинки. Можно ли их разбить? Конечно, можно. Более того, сделать это будет намного проще, чем доказать, что неверна сама фабула аргумента. Такую контраргументацию я называю контраргументацией нижнего уровня. Но если есть нижний уровень контраргументации, то должен быть и верхний, что находится над фабулой аргумента, нечто более всеобъемлющее. Правильно, философия. Чуть позже мы узнаем, что контраргументация может быть направлена и против ценностного уровня аргумента. что находится ещё выше. Часть всего мне говорят тезис. Действительно, ничего более глобального в аргументации, чем тезис нет. Всё, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы доказать истинность тезиса. Есть ещё один элемент, который находится между тезисом и аргументом. И этот элемент логика или причинно-следственная связь между тезисом и аргументом. Ведь в рамках отрицания можно показать оппоненту, что никакой логики в его рассуждениях нет. Контраргументацию, которая направлена на философию, логику или тезис, хотя это отдельная тема, и мы здесь сделаем массу оговорок, я называю контраргументации верхнего уровня. Итак, давайте ещё раз представим: мишень, в центре этой мишени фабула аргумента, ниже фабулы находится поддержка, пример, картинка. Выше фабулы аргумента философия, логика и тезис. Поэтому мы выделяем верхний и нижний уровни контраргументации. А теперь давайте разберём это поподробнее и выведем конкретные тактики отрицания, способные нанести удар по каждому из элементов этой мишени. Удар по фабуле аргумента Представляется логичным начать с опровержения самого аргумента, а точнее его фабулы. Как это можно сделать? Единственный способ заключается в том, чтобы показать его ложность, не истинность. Например, мне заявляют, что Кока-Кола самый лучший напиток, это тезис, и приводит напиток, она полезная. Это аргумент. Разве это правда? Да нет, конечно. В этом случае я могу показать неистинность аргумента, используя тактику, которую я называю удар по фабуле аргумента. Любой контраргумент в русле этой тактики начинается со слов: "Нет, это не так", после чего приводится контрдовод. Например: "Нет, вы заблуждаетесь. Coca-Cola никак нельзя назвать полезным напитком в силу того, что в нём содержится большое количество сахара, красителей и консервантов". Универсальна ли тактика удар по фабуле аргумента? Нет. Повторюсь, ее можно использовать только в том случае, если фабула аргумента является явно ложной. По моим наблюдениям, фабула аргумента опровергается таким способом только в 3% случаев, то есть не часто. В большинстве случаев аргументы могут быть спорными, слабыми, сомнительными, но ложными на 100% крайне редко. Для всех прочих случаев есть другая тактика. Удар по поддёржкам, примерам, картинкам. Вспоминаем про мишень и движемся вниз от фабулы аргумента туда, где находятся подкрепляющие аргумент элементы: поддержки, примеры, картинки. Опровергать можно и их. Это называется контраргументацией нижнего уровня. Что проще подвергнуть сомнению? Общие или частные? Конечно же, частные. Поэтому тактика, которую я называю удар по поддёржам примером картинкам, является более универсальной, простой и эффективной. Я проанализировал записи огромного количества дебатов, переговоров и других коммуникативных ситуаций и пришёл к выводу, что контраргументация нижнего уровня самый популярный способ отрицания. Почти 50% всех контраргументов относятся к тактике удар по поддёржкам, примерам, картинкам. Но самое удивительное в другом. Эта тактика контраргументации связана с одной интересной особенностью восприятия. Когда вы наносите удар по картинкам, поддёржкам, примерам, представленным оппонентом, тому кажется, что разбита конструкция аргумента в целом. Запомните это. Дайте представить, что меня убеждают в потенциальной успешности некого бизнес-проекта. Например, необходимо принять наш проект. Это тезис. Этот проект позволит привлечь новых клиентов. Это фабула аргумента. Мы выйдем на новые интернет-площадки, получим доступ к контингенту пользователей, с которым раньше не работали. Эти люди больше всех заинтересованы в наших услугах. Это поддержка. По нашим расчетам компания получит дополнительно около 10 тысяч новых клиентов. Это пример. Вот как может выглядеть мой контраргумент. Послушайте. Откуда вы взяли цифру 10 тысяч клиентов? Как производился расчет? Вы можете предоставить убедительные доказательства надежности ваших расчетов? Заметьте. Разве я хоть что-то сказал по поводу аргумента? То есть, по поводу фабулы аргумента. Того факта, что проект привлечёт новых клиентов, я даже не коснулся. Удар был направлен на приведённый пример. Но в целом создаётся впечатление, что разбита вся конструкция аргумента. Возьмём пример из практики дебатного клуба. Тезис: жить в деревне лучше, чем в мегаполисе. Один из самых очевидных аргументов звучит так: в деревне экология лучше. Часто участники дебатов доказывают этот довод эмоционально с помощью картинки. Ну, например, только представьте: вы с утра проснулись, вышли на крыльцо, а там такая красота: чистый воздух, ароматная сирень, травка зелёная, коровка с бубенчиком, ну и так далее. Как можно разбить этот аргумент с помощью тактики удар по поддержкам, примерам, картинкам. Например, так. Слушайте, а это вы нам про Швейцарию рассказываете? Вы, наверное, в наших деревнях давно не были. Я вам расскажу, как есть всё на самом деле. Стали вы ни свет, ни заря под крик петуха, темно ещё, холодно, ни света, ни воды, ни умыться, ни в туалет нормально сходить. Вышли, наступили в дерьмо, которое навалила ваша корова. Заметьте, разве я сказал что-нибудь плохое про экологию в деревне? Нет, аргумента я не касался. Просто нарисовал контр-картинку. Мне рисовали картинку в мажоре, а я в ответ в миноре. Ну вот какое удивительное дело. Оппоненту будет казаться, что опровергнут сам аргумент. Такова психология восприятия информации. В этом плане тактика удар по поддёжкам, примерам, картинкам является более универсальной. Ведь поставить под сомнение какой-то частный пример, факт, случай или картинку намного проще, чем опровергать общее утверждение, то есть фабулу аргумента. Что делать, если оппонент использует эту простую и действенную тактику против вас? Всё очевидно. Всегда обращайте внимание, какой элемент вашей аргументации ставится под сомнение. Разбили картинку или пример ничего страшного, поскольку фабула аргумента осталась нетронутой. Практика показывает, что продолжать спор по поводу объективности примера или картинки бессмысленно. Его проще отбросить, как ящерица отбрасывает повреждённый хвост. Просто вернитесь к фабуле аргумента. Хорошо. Не будем спорить по поводу представлений о сельской жизни. У вас свой образ деревни, у меня свой. Но факт остаётся фактом. Экология в деревне лучше. Мы восстановили сам аргумент. Теперь остаётся привести новые примеры или картинки. Именно так следует реагировать, если по отношению к вам применяют тактику удар по поддержкам, примерам, картинкам. Удар по философии. Что делать в том случае, если аргумент верен? И значит, тактику удар по фабуле аргумента использовать нельзя. Что делать, если поддержки картинки, примеры достоверны, общеизвестны и легко подтверждаемы? То есть контраргументация нижнего уровня не подходит. Означает ли это, что аргумент нельзя опровергнуть? Нет, не означает. Помните, что в любом аргументе заложена та или иная философия убеждения. Тактика удар по философии основана на том, что ценность любого аргумента можно заменить другой, более весомой, глубокой и универсальной. Хочу обратить внимание на слово заменить. Если мы будем пытаться раскритиковать или как-то дискредитировать ценность, на которой опирается аргумент, Есть опасность перейти в конфликт с оппонентом. При неумелом использовании этой тактики часто так и происходит, ведь речь может идти о ценностях, которые очень важны для оппонента. Давайте вспомним наш пример с бизнес-проектом. Нас убеждают принять некий бизнес-проект, потому что он обеспечит приток новых клиентов, что в итоге приведёт к увеличению прибыли компании. Какова философия данного аргумента? Исходя из тех поддержек и примеров, которые мы привели в самом начале, ценностью данного аргумента являются деньги. Я могу не трогать аргумент, поддержку и пример, а могу заменить философию данного аргумента на более сильную. Например, о каких новых клиентах вы говорите, когда мы со старыми справиться не можем? У нас людей не хватает, чтобы обеспечить грамотное обслуживание. Лучше эти деньги на расширение обучения штата направить. Смотрите, нам говорили про деньги, а мы ведём разговор про сервис. Или возьмём пример с деревней. Ну какая экология, какие лужки травкой и солнышко? Кому это надо, если в деревне нет никакой инфраструктуры, никаких благ цивилизации? Я думаю, про ароматную сирень вы быстро забудете, когда потребуется неотложная медицинская помощь. А ио в деревне днём с огнём не сыщешь. Философия, аргументы, экология, а мы противопоставляем ей тему инфраструктуры и затем переходим к здоровью. В этом суть тактики удар по философии. Как реагировать в том случае, если подобную тактику оппонент использует по отношению к нашим аргументам? Давайте подумаем. Был ли нанесён ущерб самому аргументу? Нет. Он остался в целости и сохранности. Поэтому главный способ противодействия этой тактике возвращение к исходному аргументу с целью показать, что наш исходный философский посыл важен и актуален в текущем обсуждении. Необходимо усилить значимость философии убеждения и повторить аргумент. Например, в случае с принятием бизнес-плана. Увеличение численности персонала и его обучение это хорошо, Но это совсем другая тема. Я говорю о финансовом благополучии нашей компании. Уверен, если будут деньги, будет и возможность подготовить квалифицированный персонал. Повторю еще раз. Внедрение данного проекта позволит привлечь новых клиентов и таким образом увеличить прибыль компании. Или пример с деревней. Предлагаю оставить в стороне тему инфраструктуры, так как это очень спорный вопрос. Я говорю про экологию. Если я правильно понимаю, в этом вы со мной согласны. Экология в деревне гораздо лучше, а значит и здоровье крепче. Я хочу вам сказать следующее: будет экология, будет и здоровье. Будет здоровье, и никакая неотложная помощь не потребуется. Конечно, вы понимаете, что последнее утверждение тоже довольно спорное. Но это подтверждает, что грамотная подмена философии убеждения в рамках контраргументации делает данную тактику довольно действенной и может доставить оппоненту массу хлопот. С справедливости ради, надо сказать, что тактика удар по философии, пожалуй, единственная, которая носит стопроцентный универсальный характер. То есть любому аргументу можно противопоставить более весомый аргумент с философии более высокого уровня. Удар по логике. Поднимаемся на ступеньку выше в нашей схеме контраргументации. Итак, в центре фабула, внизу поддержка примеров, картинки, мы об этом поговорили, выше философия, ещё выше логика. Вот теперь посмотрим, как можно нанести удар по логике. Конструкцию аргумента можно разбить показав, что между тезисом и аргументом нет никакой причинно-следственной связи. Тактика не такая универсальная, как удар по философии, однако в тех случаях, когда причинно-следственная связь не четкая и неявная, удар по логике действует безотказно. Чтобы разбить причинно-следственную связь, я всегда рекомендую пользоваться нехитрым алгоритмом контраргументации. Первое. Для начала поднять на поверхность логику оппонента. То есть сказать буквально следующее: "Я правильно понимаю? Вы считаете, что если сделать А, то есть аргумент, то мы получим Т, то есть тезис". Иногда уже на этом этапе оппонент путается и говорит: "Нет, нет, я не это имею в виду". Если он сказал подобное, он сам разбил причинно-следственную связь своего довода. Во-вторых, Используйте шаблонную фразу вопрос. А какая связь между тезисом и аргументом? Есть ли она? Насколько она очевидна? В большинстве случаев достаточно показать даже не отсутствие логики, а её нечёткость или неоднозначность. Если необходимо в третьих, используйте встречную неправильную аналогию по шаблону. Согласно такой логике. Например, Насколько я понимаю, ваш проект подразумевает, что часть маркетингового и рекламного бюджета нужно перенаправить из традиционных каналов в интернет это тезис. И вы убеждаете нас в том, что так мы привлечём дополнительных клиентов это фабула аргумента. Сейчас я буду анализировать логику оппонента. Я не очень понимаю, а в чём здесь логика? К примеру, затратив 2 млн на телерекламу, мы можем получить в итоге около 50 тысяч клиентов. А вы предлагаете перенаправить эти деньги на интернет-площадки и привлечь 10 тысяч. Какой в этом смысл? Я не вижу никакой логики. Даже аргумент про деревенскую экологию можно разбить с помощью тактики «удар по логике». Например, я правильно понимаю? Вы считаете, что там, где экология лучше, там и следует жить. Сейчас я поднял на поверхность исходную логику. Тогда по вашей логике идеальный вариант это вообще глухая девственная тайга. Сейчас была встречная неправильная аналогия. Там воздух ещё чище, там ни дорог, ни соседей, только нетронутая природа. Разве мы можем судить о качестве жизни исключительно по экологии? Разве это единственный критерий? Тактика удар по логике. На мой взгляд, элемент высшего пилотажа аргументации, потому что она наиболее сложная в использовании. В данном случае важно не только владеть техникой, но и иметь исключительно высокий уровень критического мышления. Поэтому в качестве необходимого дополнения к этому способу контраргументации нам следует ознакомиться со следующей главой книги Законы логики. Но об этом позже. конструктивные способы. Таким образом, контраргументация может быть направлена не только на сам аргумент, но и на любой другой элемент убеждения: поддержки, примеры, эмоциональные картинки, философии и логическую связь. Знание структуры мишени для контраргументации позволит вам занимать конструктивную позицию в спорах, переговорах, полемике любой коммуникативной ситуации. Поначалу эта технология кажется сложной, но с практикой все значительно упрощается, поскольку контраргументация – это система, набор техник и способов отрицания. Для закрепления предлагаю еще раз посмотреть, как можно разными способами разбить один и тот же аргумент. Итак, давайте возьмем а, тезис «Проституцию следует легализовать». Слушайте внимательно исходный аргумент – фабула. Это принесёт дополнительные деньги в бюджет страны. Поддержка с примером. По моим расчётам, это принесёт дополнительные 3% бюджету нашего города. Философия этого аргумента материально-денежная. Давайте посмотрим, как будет выглядеть удар по фабуле аргумента. Вы ошибаетесь. Никаких дополнительных денег бюджет не получит. Напротив, Мы в третьем значительный средства на создание необходимой инфраструктуры, реформирование системы и создание органов контроля. Мы можем бить по поддержкам, примерам, картинкам. Например. Вы говорите о 3%, а позвольте поинтересоваться, а как вы получили эти данные? Вы что, пересчитали всех проституток? Вычислили среднюю сумму чека? Да мне кажется, эта цифра просто взята из головы. Можно ударить по философии. Как вы можете говорить о деньгах, когда речь идет о будущем наших детей? В каком будущем вы им предлагаете жить? В таком, где три копейки намного важнее норм морали и нравственности? А как же религия? Мы можем воспользоваться по логике. Вы связываете легализацию и проституцию и деньги? Продажа человеческих органов и оружия тоже приносит огромные деньги. Но это же не означает, что эти явления – тоже необходимо легализовать. Удар по тезису. Стоит сказать, что рассмотренные выше способы контраргументации являются конструктивными. Однако помимо них существуют ещё, ну, околоманипулятивные, не совсем честные, недружественные приёмы отрицания и переубеждения. Все они направлены на самую верхушку нашей мишени, на тезис. Конструктивно опровергнуть тезис можно только путём поэтапной атаки на него. Сперва показать ложность аргумента, затем слабость поддержки примеров, после этого продемонстрировать отсутствие логики и сделать вывод, значит, и тезис, который вы нам предъявили, тоже неверен. Но это, друзья мои, в теории. На практике же многие оппоненты не столь конструктивны и сразу прибегают к опровержению тезиса. Скажу сразу, Единственный способ разрушить непосредственно сам тезис это подменить его или дискредитировать, или в конце концов довести до абсурда. Давайте выделим и подробно рассмотрим три самые распространённые тактики отрицания, которые будут относиться к категории удар по тезису. Плохой механизм реализации. Как-то я смотрел телевизионное ток-шоу, в котором одна из участниц, правозащитница говорила о том, что необходимо всем бездомным животным вживлять электронные чипы. Говорила она уверенно и убедительно, и аргументы приводила весомые, с большим количеством поддержек, примеров, эмоциональных картинок. Философия убеждения, которую она выбрала, били прямо в точку: это и здоровье населения, и проявление милосердия, и безопасность детей. Чётко, структурно, с яркой интонацией и демаркированием Ну, просто иллюстрация техники, о которой я рассказываю в этой книге. В качестве её оппонента выступал один депутат. Откровенно говоря, не все наши депутаты отличаются высоким уровнем ораторского мастерства и полемики. Но этот был приятным исключением. Выслушав её, он решил бить прямо по тезису. Я вот вас слушаю и поражаюсь. Нам что, говорить больше не о чём? У нас пенсионеры стоят с протянутой рукой, У нас образование реформировать надо, у нас куча других проблем. А вы тут нам про кошек и собак. Заметьте, удар действительно направлен на тезис, и происходит откровенная его подмена. Он не касается ни аргументов, ни нижнего, ни верхнего уровней. Бьёт прямо по тезису. Реакция нашей героини была абсолютно правильная. Она не растерялась, Быстро сообразила, что идёт подмена темы обсуждения и вернула его в исходное русло. Всё правильно, безусловно, но всё дело в том, что сегодня мы обсуждаем не пенсионную реформу, не проблемы образования. Сегодняшняя тема бездомные животные. И если вы не хотите обсуждать именно эту тему, приходите на другую передачу, а эфирное время этой программы я займу своим монологом. Вы можете что-то сказать по существу? То есть она попросту вернула его к исходному тезису обсуждения. Поставим себя на место депутата. Подменить тезис не удалось. Что делать? Ответ в данном случае прост. Попытаться опять подменить тезис. Но сделать это не открыто, а, например, с помощью тактики плохой механизм реализации. Суть этой тактики в том, что мы сдаём массу вопросов с целью показать, что механизм реализации предложенного оппонентом решения это трудная, долгосрочная, дорогостоящая и трудновыполнимая задача. Вот как воспользовался этой тактикой депутат. Хорошо. Если говорить на эту тему хотите, будем открыто говорить. Только для начала ответьте мне на несколько вопросов. Где мы деньги возьмём? Какой орган будет контролировать выполнение этой задачи? Что мы будем делать с домашними животными? Как будет осуществляться мониторинг? Отвечайте, раз вы хотите говорить на эту тему. И она начала отвечать. Как вы понимаете, оппонент перетянул её на своё поле, засыпал её контраргументами про бюджет, нормативно-правовую базу и прочие процессуальные нюансы. Спора она проиграла. Не потому, что не смогла ответить на все вопросы, а потому что не заметила, что он просто подменил тезис. Плохой механизм реализации это изощрённая и завуалированная форма подмены тезиса. Заметьте, речь выступающего с тезисом "Надо вживлять электронные чипы бездомным животным" является ответом на вопрос "Зачем?". А все вопросы депутата это вопросы "Как?". Вроде бы говорим о том же самом, а тезис тем не менее подменили. Это удар по тезису с помощью тактики плохой механизм реализации. Что же делать, если недобросовестный оппонент прибегает к этой тактике в диалоге с нами? Думаю, ответ вы уже знаете. Надо быть очень внимательным и вовремя определить, что под видом жарких дебатов происходит подмена тезиса. Правозащитница должна была отреагировать примерно так: Стоп, подождите. Все вопросы, которые вы мне задаёте, касаются реализации, а это абсолютно другая тема. Реализация это не моя компетенция, а скорее ваша, как законодатворца. Моя задача, как представителя международной правозащитной организации, убедить вас в том, что этим вопросом надо заниматься. И вот почему вам напомнить мои аргументы. Как жалко, что всё-таки она не слушала эту аудиокнигу. Тактика неубедительности. Ещё одной разновидностью удара по тезису является так называемая тактика неубедительности. Название этой тактики говорит само за себя. Выступающий защищает тезис, приводя весомые аргументы, а его оппонент абсолютно голословно и безопелляционно утверждает: "Вы меня не убедили". Чаще всего эта тактика сопровождается довольно мощной дискредитацией позиции соперника. Например: "Слабые данные, абсолютно поверхностное рассмотрение вопроса, когда более тщательно всё изучите, тогда и поговорим" или "Вы действительно считаете, что можете этим кого-то убедить?" Это же исключительно гипотетическое рассуждение, где факты, статистика, аналитика, несмотря на свою простоту, тактика неубедительности зачастую оказывается эффективной. Такой довод, как вы меня не убедили, направленный на тезис в целом, ставит оппонента в тупик. Как же следует реагировать на это? Очень просто. Шаг первый Игнорируйте любые попытки дискредитации, чтобы не уйти в сторону от темы или не перевести обсуждение в конфликтное русло. Шаг второй. Обратите внимание оппонента на необходимость привести конкретные доводы против каждого вашего аргумента. Понимаю, но что конкретно вас не убедило? Напомню, я предложил вам аргумент 1, 2, 3. Ну, например, нам говорят: "Всё не убедило". Хорошо, мы продолжаем. Ясно. А что именно? А что вы скажете про первый аргумент и так далее? Как автоответчик, до тех пор, пока в речи оппонента не появится конструктивная контраргументация. Доведение до абсурда. Древнейшая тактика отрицания, известная ещё с античных времён. Как ясно из названия, в рамках данной тактики тезис или аргумент оппонента доводится до абсурда, гипертрофируется, высмеивается. Обращаю внимание, что до абсурда может быть доведен как тезис в целом, так и любой отдельно взятый аргумент. Технология доведения до абсурда проста. Вначале вы соглашаетесь с тезисом или аргументом, а затем начинаете домысливать его с помощью преувеличения кинематографии. переводя всё это в нелепость. Тактику доведения до абсурда нельзя отнести к конструктивным приёмам контраргументации, ведь она не содержит никакой доказательственной силы. Однако результативность этой тактики весьма высока. Это объясняется тем, что чаще всего мы неправильно реагируем на использование этой тактики. Как правило, мы непроизвольно пытаемся противопоставить рационализацию И апеллируем к логике и разуму. Не надо доводить до абсурда. Иногда это, конечно, помогает, но если оппонент продолжает следовать своей тактике, никакого эффекта не будет. Запомните, абсурд всегда эмоционален. Он вызывает смех и улыбку у третьей стороны. Поэтому и ответная реакция тоже должна быть эмоциональной. Услышали от оппонента абсурдные аргументы, Предложите в ответ яркую эмоциональную картинку, но уже в миноре. Давайте посмотрим, как ранее озвученный тезис можно опровергнуть с помощью трёх вариаций тактики удар по тезису. Напомню исходный тезис: проституцию следует легализовать. Фабул аргумента: это принесёт дополнительные деньги в бюджет страны. Поддержка с примером По моим расчетам, это принесет дополнительные 3% бюджету нашего города. Напомню, философия у нас в финансе. Как ударить по фабуле, по нижнему уровню, по философии или по причинно-следственной связи, мы уже рассмотрели. Сейчас будем бить по тезису. Вариант первый. Плохой механизм реализации. Позвольте, а как вы собираетесь все это реализовать? Кто это будет контролировать? Как будут собираться налоги? Кто гарантирует стопроцентное поступление налогов в бюджет? Что делать с коррупцией? Как мы весь теневой бизнес переведём в легитимное русло, а? Что делать, если часть проституток не захочет выходить в свет? Как отреагирует общество на это? Отвечайте. Тактика неубедительности. Слушайте, ну абсолютно неубедительно. Это голословное утверждение ничем не подкреплённое. Я тож сейчас могу выдумать цифры. Вы изучите вопрос проституции целиком. Он глубокий, он вечный. Вот тогда мы с вами и поговорим. Доведение до абсурда. Согласен. Я так и вижу проституток вышедших из тени. Выдадим им трудовые книжки, сделаем для них ранги и рейтинги. Это будет почётная профессия, мечта для всей деттворы. У нас будет заслуженная проститутка Российской Федерации. Будем ей медаль вручать в Кремле, с чем двором будем провожать проституток на пенсию. Это же настоящий праздник для всех. А во время работы прямо на шею ей повесим с одной стороны прискурант, а с другой кассовый аппарат. Пусть услуги оказывает и сразу фискальный чек выбивает. Вот как здорово. Теперь давайте перейдём к практике. Предлагаю закрепить пройденные методы контраргументации, и я подготовил для вас несколько интересных заданий. Для этого вам придётся вооружиться ручкой и бумагой. Итак, первое задание: определите, с помощью какой тактики отрицания был разбит тот или иной аргумент. Всё на слух. Тезис: фастфуды необходимо закрыть. Аргумент: В фастфудах продаётся жирная, вредная, высококалорийная еда. Только в одном Бигмаке почти 600 ккал. Контраргумент. Э, позвольте, а что вы взяли, что 600 ккал это много? Например, мужчине вообще необходимо 3000 ккал в день. Определите тактику отрицания. Следующий пример. Все фастфуды нужно закрыть. Потому что в фастфудах продаётся вредная, жирная, высококалорийная еда, только в одном Бигмаке почти 600 килокалорий. Контраргумент. Неправда. В фастфудах продаётся разная еда, полезная и низкокалорийная в том числе. Возьмите салат и апельсиновый сок, к примеру. Определите тактику отрицания. Третий пример. Необходимо вернуть смертную казнь в России. Исходный аргумент. Содержание преступников, приговоренных к пожизненному заключению, обходится нашей казне слишком дорого. Контраргумент. О каких деньгах вы можете говорить, когда речь идет про жизнь человека? Как можно ставить на одну чашу весов три копейки, которые вы сэкономите, а на другую жизнь зачастую ни в чем не повинных людей? Определите тактику отрицания. Четвёртый пример. Необходимо вернуть смертную казнь в России, потому что содержание преступников, приговорённых к пожизненному заключению, обходится нашей казне слишком дорого. Контраргумент. Дорого это сколько? Где конкретные цифры? Аналитика, статистика, а? Назовите тактику отрицания.